Череп. Бхагавадгита, глава 2, стих 28. Существа пребывают в непроявленном состоянии до момента рождения. Они проявляются в промежутке между рождением и смертью, после чего вновь возвращаются в непроявленное состояние. Что же может вызвать печаль в этом естественном процессе? Вообще черепа используются еще для вызывания духов. Есть сатхана, где черепа служат для вызывания кали. Для этого необходимо пять черепов, которые складываются определенным образом в ямке, закапываются, поверх кладется покрывало, а человек начинает медитировать и вызывать духов. Но до этой практики я не успел дойти. Череп – непременный атрибут этой тантрической секты. У каждого тантрика есть своя чаша в виде черепа, который нужно найти самому. Я начал искать. Это было в Варанасе, в день, когда я попал к тантрикам. Переплыл на другую сторону реки. На другом берегу лесистая местность, нет домов, и во время сезона дождей трупы часто прибивают к берегу. Когда же вода опускается, они остаются лежать на земле». Их подъедают черви, насекомые, птицы, а скелет остается и покрывается песком. Я нашел череп в тот же день. Отбил нижнюю часть, вымыл остатки мозга, отшлифовал. Шлифуют всю поверхность, и снаружи, и изнутри. Тряпку обмакивают в масло и натирают, пока череп не заблестит. Бывает, красят в красный или коричневый цвет, но я не красил. Череп имеет функциональную значимость. Его используют в качестве емкости для пищи.